Глава тридцать шестая На следующий день в офис Батлера явился долговязый, угловатый и необыкновенно серьезный мужчина, темноволосый и темноглазый, с узким выдубленным лицом и хищным крючковатым носом. Он беседовал с Батлером более одного часа, а потом удалился.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 Эйлин время от времени приносила ему известие о том, как она воспринимает намерения своего отца по отношению к нему. Разумеется, она не получала никаких свидетельств непосредственно от Батлера. Он стал слишком скрытным в отношениях с ней и не собирался рассказывать, как неустанно он готовит окончательное крушение Каупервуда. Но кое-какие части замысла становились известными Оэну который сообщал их Келлому, а тот, в свою очередь, простодушно делился ими с Эйлин. К примеру, так она узнала о возможной позиции ставленника Баттлера, нового окружного прокурора, который регулярно приходил к нему домой или в офис. Оэн рассказал Келлому, что Шеннон собирается приложить все силы, чтобы посадить Каупервуда, который, по мнению их отца, вполне заслуживает этого.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 Через несколько секунд появилась мадам, как теперь принято называть женщин такого рода занятий. Она была высокой, светловолосой, немного морщинистой и вполне приятной на вид. У нее были светло-голубые глаза и располагающая улыбка. Долгое знакомство с полицией и насилием над женщинами, начиная с юного возраста, приучили ее к осторожности и некоторому страху перед окружающим миром. Поскольку она хорошо понимала, что ее нынешний способ заработка является незаконным и не имела других практических знаний и навыков, то старалась мирно улаживать дела с полицией и с любыми людьми, как делал бы на ее месте любой торговец, вынужденный заниматься рискованным бизнесом. Она носила свободный пеньюар или домашний халат с голубыми цветами и глубоким вырезом спереди, перехваченным голубыми лентами, приоткрывавшими дорогое нижнее белье. На среднем пальце ее левой руки красовалось кольцо с большим опалом. Уши были украшены ярко-синими бирюзовыми сережками. Она носила желтые шелковые шлепанцы с бронзовыми пряжками. В целом ее внешность соответствовала обстановке приемной, оклеенной обоями с золотистыми цветами с кремово-голубым брюссельским ковром, гравюрами с ногими женщинами на отдыхе в тяжелых золоченных рамах и трюмо в золоченой оправе, поднимавшимся от пола до потолка.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 Она не знала ни его, ни его настоящего имени. Для нее они были мистером и миссис Монтегю.